Шестое. Переезд. К Ставрополю мы стали привыкать и забыли о намеченных впереди местах по их красоте выбранных нами для остановки. Обыватели Ставрополя нас приметили и считали за землемеров. Увидев нас рисующими проходящий просол и зарёг эпический на распев по Волге парике. Местный мещанин обратился к нему с расспросами. План и иду списывают. Объяснил он с важностью, а потом обратился к нам: "А и трудная тоже ваша должность. По каким горам лазете? А много ли вы жалования получаете?" "Мы ещё учимся", ответил кто-то из нас. "Учитесь. А, стало быть, из контанистов будут", пояснил он товарищу. Нам надо было ещё спуститься вёр 60 по течению, чтобы посмотреть окрестности намеченных нами мест, нанять избу на всё лето и переезжать. Васильев заботился и торопил. В Ширяево решено было съездить в Васильево и мне. Было начало июня. Погода стояла дивная. Мы наняли лодку с двумя гребцами, спустить нас до Ширяева против Царёва кургана, откуда мы намеревались вернуться на пароходе. Выехали мы с восходом солнца часа в 4. Рыбаки просили не опаздывать, чтобы днём в самую припёку им отдохнуть часа два. Какой был восход? Мы пришли к лодке раньше гребцов и сидело восхищались тем, как постепенно светлело и расцвечивалась природа, особенно небо. Как мы жалеем всех интеллигентов, которые никогда почти не видят восходов. Когда взошло и блеснуло солнце, то всё потемнело и глазам стало больно. Пошли разноцветные круги. Течение в Волге довольно быстрое. Гребцы наши мужики здоровые, а всё же 60 верст тянули с долга долго. -долго. стала сильно припекать и клонить к сну. А вот и моркваши. День воскресный на берегу прибрежные. Они любят Волгу и каждую свободную минуту высыпают на берег. Нас обступили. Какой красивый, дородный народ. Высокие цилиндры, гречневики с большим перехвадом посредине так к ним идут. И откуда у них такая независимость, мажорность в разговоре? А это осанка полная достоинства. Как ни станет мужик, всё красиво, и бабы подходят, тоже книжные какие-то по складу, рослые, красивые, смелые. Всем здесь говорят: ты обыватели. И с этим чувствуется равенство. Никакого подхалимства, никакой замашки услужить господам, словом никакого холопства. А что, господа, верны к мировому приехали? Отсюда недалеко квартира, он в том доме. Там и дощечка прибита. А что в самом деле, шепчет мне Васильев. Зайдём к мировому, расспросим, познакомимся. Я очень удивился этой неожиданности. Как же это к незнакомому? Да ведь у нас к нему никакого дела нет. Э, пойдём, это интересно. Иди за мной, увидишь, как живут провинциалы. Ведь им тут скучно без людей. Я их знаю. Надо же изучать нравы. И опять он заставил меня дивиться диву. Перед входом он натянул лайковые перчатки, грациозно взял в руки тросточку, обмахнул платком пыль на ботинках с крючками. Ну просто вошёл столичный франт, за всегда ты с салона в хорошего тона. Так мило извинился в начале, так бойко коснулся всех вопросов, так умело навёл мирового на рассказы о своей практике и окрестных интересах, что расставался мировой с нами уже дружески и не притворно жалея, что визит наш такой короткий. Ат ни вымо узнали, что на ближайшей скале над Волгой Пётр Великий собственноручно высек на камне своё имя. Мы сейчас же туда. Здорово вспотели, пока взбирались. Воротнички раскисли, сапоги ошарпались. Действительно, надпись была, хотя местами песчаник от времени и непогоды сильно выветрился, так что разобрать надпись можно было не без труда. Сверху нам казалось, что Волга подходит к самой горе, почти отвесно стоящий к берегу, но сколько мы ни старались, не могли добросить камня до воды. А бросать камешки я было хоть и умел, все через занос бывало бросал в детстве. Очень понравились нам морковши, но наша цель — царев Курган, а до него оставалось еще верст двадцать. Едем. Эта меньшая часть пути показалась нам гораздо тяжелее. Рубаки наши приустали, подикать махай столька веслами. Они посадили третьего с собою. Таким образом установилась очередь. Один отдыхал. Я стал зарисовывать свободного в карманном альбомчике. Ну что, много списали, острил он. Аршин чай списали, а ещё вёрст десяток осталось. Только часам к 7 мы добрались до Ширяева буерака. И тут нас обступили. Но народ был уже наполовину не тот. Эти были прежде крепостными. Мы стали расспрашивать об избе на все лето, и один хозяин повел нас в свою чистую половину избы. Она была разделена на три части, и здесь мы решили поселиться. Стали торговаться с хозяином и сошлись на тринадцати рублях платить нам за все лето. Дня через два мы переехали. Какая скучная пароходная неаккуратность! По расписанию из тех мест надо быть на пристани к двум часам ночи. Ждёшь, ждёшь, а пароходы опоздают иногда на весь день, то туманы по утрам, то погрузка затянет. Но, преодолев всё это, мы с сундуками опять проехали на подводах из Ставрополя по опустевшему старому руслу Волги. Опять удивлялись костям великанов Ассокорий и не могли вдоволь наглядеться на противоположенный лесистый берег. Зелёный и тёмный, красивыми возвышенностями уходил он в небо. Иди, в надivно колибался в тёмно-зелёной воде широкими сочными масками. Какая роска ж безграничность и веселье какое-то не покидает вас на Волге. Ширь, простор, да и встречи по минутные, то тянутся плоты бесконечной вереницей, то беляна, важно увесисто нагруженная белыми досками, блестит на солнце как золотая и тихо поскрипывает. Все встречные салютуют параходу, махают шапками, кричат что-то, даже деловое, и с парахода кто-то отвечает. Какие-то наказы, поручения. А вот параход бежит навстречу, и всех занимает какой компанией. Некоторые всё знают. Подаёт свисток. Вот там, смотрите, смотрите, как сильно колыхнулись косавушки. Вот и нас склеснуло высокой волной. Смотри, смотри, призывает Васильев меня. Опять бурлаки барку видишь тянут. Это ужас, какая длинная бечева. Ай-ай, как их барку качнуло, даже назад попятились. А на берегу-то, на берегу. Смотри, как бросились рыбаки к своим лодкам. Лодки подбросила сначала до камней, а потом потянула от берега. Унесёт, пожалуй. Рыбаки глубоко влезли в воду по самую грудь, даже вплавь бросились, а то занесёт. Поди догоняй лодку. Вода тут быстро идёт. Тракт бойки. Что-то опять вдали показалось. О, гляди, гляди, завозня через Волгу переправляется, верно на Косовицу. Пороходь убавил ходу, чтобы не потопить переезжающих. Как нагружено! И лошади, и телега, и корова с телёнком, народу масса. Завозня до самых краёв села в воду. Она вёз своих бабы гребут. Вёсла большие, распошные. Вот она, бабья сила. Ещё вон показалась вдали на нашем пути лодка с пассажирами. В ней дамы с зонтиками машут нам платками. Капитан дал свисток, колёса остановились. Тихо стало. Задний ход. Мы поравнялись с лодкой. Стоп, командует рулевой. Выбросили трап, и пассажиров со всеми их продуктами и чемоданами приняли на пароход. Ну, братцы, ведь скоро и нам высаживаться. Смотрите, не забыли ли чего? Подвигайтесь с чемоданами и сундуками к трапу правой стороны. Как быстро пароход идет, бежит, говорят мужики. Вот ревнивые сберегатели русского языка сейчас засмеют, если неверно выразиться. И тут так хлопочет наш старый опекун, наш молодой Василив. Уго, как скоро! Уже и Марковши пробежали, скоро и наши Ширияева. Капитан, будьте любезны, дать свисток, не доезжая лысой горы. Тут за нами лодка должна выехать. Звонко отчеканивает Василив капитану. Свисток раздался такой громкий, что даже уши заложило. Видим, на середину Волги выезжает большая завозня и ещё две лодки. Капитан командовал задний ход. Смятение. Лоцманы засветились носить наши сундуки к трапу. В лодки их приняли умело, без суеты. Подоли нам руки снизу. Прыгайте на середину. Мы весело растерянно раскланиваемся с капитаном, пароходом, добродушными лоцманами и с публикой заодно.